281 май 7 Итак, человек — это процесс. Процесс, сложный, идущий во всех его оболочках. Это движение имеет направление. Сознание расширяется, углубляется понимание. Не так уж трудно отдать себе отчет в том, в какую сторону идет развитие сознания, в сторону тьмы или света. На протяжении веков и тысячелетий может идти возвышение или падение духа. На протяжении одного воплощения можно отметить, в чем преуспел воплощенный и в чем допустил инволюцию тех или иных качеств духа. Сознание человека есть арена борьбы между стремлениями, увлекающими его вверх или вниз. Одни усиливаются и побеждают, другие ослабевают и отмирают совсем. Если отмирают влекущие вниз благо победителю, важно, чтобы равнодействующий всех устремлений, импульсов и желаний давало преобладание энергиям светлым. Тогда восхождение духа идет неуклонно вверх по лестнице света. Но, к сожалению, вместе с добрыми всходами подаются и сорняки, которые тоже растут и укрепляются во времени. Каждое воплощение может дать возможность роста и другим. Себя надо знать, и честно и нелицеприятно оценивать свои положительные и отрицательные качества. Первые для утверждения, вторые для изживания. Печать непреклонного решения воли на утверждение положительных качеств духа даст им возможность развиваться, положит узду на качества отрицательные. Последние нуждаются в обуздании и сдерживании иначе они будут расти безудержно. Есть люди, которые не обуздывать, не сдерживать себя не хотят, и особенно в мыслях. Но кармически именно мысль имеет решающее значение в развитии качеств, ибо каждому действию предшествует мысль. А Овладение мыслью будет предшествовать овладению чувствами и желаниями. Мысль первее всего.